Узнайте свои пульсовые зоны. Не ориентируйтесь на пульс профессиональных спортсменов. Это примерно так же глупо, как ориентироваться на мотор спорткара, сидя за рулем старого семейного минивэна. Профи могут бегать на пульсе 220, но такой пульс тебя просто может убить. Если не сразу после пробежки, то в ближайшие годы точно. Также в состоянии покоя у спортсменов ЧСС быть ниже 40 ударов в минуту, и они могут бежать из 4 минут километр на пульсе 120. У вас свои показатели и свое самочувствие, свой темп и свои показатели. Да, можно весьма успешно тренироваться, ориентируясь по приблизительной частоте сердечных сокращений. Это может выглядеть примерно так. 100-120 ударов в минуту. Зона восстановления — одна из самых игнорируемых любителями зон пульса. На этом пульсе рекомендуется бегать от 20 минут, если это восстановительная пробежка после тяжелого забега. Эта зона помогает удалять продукты распада из уставших мышц и проводится, как правило, в дни отдыха. Также в этой зоне рекомендуется проводить разминку и заканчивать тренировку заминкой наиболее эффективно именно в этой зоне. Во время восстановительных пробежек значительно улучшается кровоснабжение мышц, растет количество капилляров, которые несут питательные вещества к мышцам. Мышцы получают больше кислорода, утилизируется молочная кислота из мышц, улучшается работа нервной и дыхательных систем. Вы тем самым готовите себя к следующим тренировкам или к беговому сезону. Игнорируя заминку и восстановительный бег, вы как бы плюете на следующие тренировки, надеясь, что вы становитесь в пассивном варианте, либо проводите более сложную тренировку, ставя по сути крест на своем потенциале. Пробежки на таком пульсе можно проводить от 20 минут и доводить до 2 часов рекомендуется делать в базовом периоде подготовки, чередуя с мощной силовой подготовкой, когда основные соревнования уже закончились и у вас есть парочка месяцев, чтобы отдохнуть и начать готовиться к следующим забегам. У меня это период ноябрь и декабрь. На этом пульсе я бегаю ежедневно 6 раз в неделю от 40 минут до 2 часов. Уже в период самой подготовки к марафонам и ультрамарафонам я использую этот пульс в качестве разминки-заминки и восстановлений после интервальных дней и длительных пробежек. Это помогает мне избежать перетренированности и улучшает показатели на более тяжелых тренировках. 120-140 ударов в минуту. Так называемая жиросжигающая зона. Зона, на которой вы должны без проблем дышать носом или петь песенку вслух. На этом пульсе рекомендуется бегать от 40 минут до 2-3 часов. Именно в этой зоне наиболее эффективно избавляться от жира в организме и приучать организм использовать жир во время пробежек. Также бег на таком пульсе укрепляет сердечно-сосудистую систему и адаптирует мелкие мышцы к более серьезной работе. Кто-то может весьма быстро бежать на таком пульсе, а кому-то сложно будет удерживать столь низкий пульс. Поэтому рекомендуется чередовать ходьбу и бег. Главное — держаться в этой пульсовой зоне. А еще лучше все же приучить себя бежать так медленно, как это возможно. К примеру, я могу бежать медленнее, чем идет обычный человек. И это будет бег на низком пульсе, почти такой же, как при ходьбе. Поэтому все же лучше научить себя бегать в темпе ходьбы, чем чередовать шаг и бег. Я использую данную зону для поддерживающих пробежек, для удержания формы и бегового тонуса. К примеру, тренировки на данном пульсе составляют костяк моего бегового плана. На таком пульсе я стараюсь бегать 2-4 раза в неделю. 140-155 ударов в минуту. Зона марафонского и ультрамарафонского темпа. Самая эффективная зона для тренировки длительных пробежек. На этом пульсе рекомендуется бегать от 40 минут до 2,5 часов. На этом пульсе должны проходить ваши длительные пробежки в уикенды. Если в начале подготовки ваш темп будет относительно невысоким, то по мере тренированности вы будете на этом пульсе бежать все быстрее и быстрее. Так растет ваша аэробная способность двигаться с заданной скоростью. Для меня это самая главная зона. В ней я провожу все длительные пробежки, стараясь не выходить за эти пределы. Что значит за них не выходить? Приведу такой пример. Если стоит цель бежать 30 километров в дождливый серый воскресный день, то, вероятно, в начале пробежки у меня пульс будет 140, а в конце, на последних километрах, он уже достигнет 165. Но среднее значение частоты сердечных сокращений будет в рамках 140-155. 150-170 ударов в минуту. Зона улучшения физической выносливости. Проводить такие пробежки рекомендуется от 30 минут до полутора часов. Часто на таком пульсе пробегается полумарафонская дистанция. Именно тут прогрессирует ваша скоростная выносливость на всех длинных дистанциях, Ваша аэробная мощность и обычно на таком пульсе проводятся темповые пробежки. Если ближе к 155 ударам в минуту проводится относительно комфортная темповая тренировка, то ближе к 165 — дискомфортная. Для наилучшего тренировочного эффекта рекомендуется проводить не более одной темповой тренировки в неделю. 170-180 ударов в минуту. Зона интервальных тренировок. Тут тренируется скорость и мощность. Если вы не будете прогрессировать на интервальных пробежках, то не будете прогрессировать и в скорости марафона. 180 ударов и выше. Соревновательный пульс. Не превышайте его на тренировках. Это может нанести серьезный вред вашей сердечной мышце. Я даже на соревнованиях стараюсь не превышать этот пульс. Если вы заметили у себя аномально высокий пульс на тренировке, то прекратите тренироваться и дайте себе несколько дней отдыха. Выше приведены приблизительные пульсовые зоны, которые могут у различных бегунов отличаться в зависимости от их возраста, пола и бегового опыта. Чтобы точно узнать свои пульсовые зоны, рекомендую пройти тест в специальной лаборатории на газоанализаторе.